Вы говорили, что синяя птица способна уничтожить крейсер. Голос Грея был ровен, но тон не предвещал ничего хорошего. Командир эскорта, невысокий темнокожий мужчина, склонил голову. Да мой император. Но целью ставился захват негодяев. Никто не мог ожидать, что на небольшом корабле установлен коллапсерный генератор. Вы должны были ожидать всего. На орбите было два исминца, десятки истребителей. Вы послали в погоню лишь один. Грей замолчал. Командир эскорта ждал. Какие соединения флота к нам наиболее близки? Группировка Лемака. Хорошо. Идите. Я приму решение о вашей судьбе позже. Император повернулся к адъютанту. Вызовите сюда эскадру Лемака. Пусть не забудут корабли горячего следа. Адмирал лично возглавит погоню. Слушаюсь, мой император. Прокурор Таурии ожидает аудиенции. Он считает, что это дело в его компетенции? Согласно нынешним законам, да. Известные нам заговорщики были гражданами Таурии. Пусть войдёт. Император опустился в кресло, сцепил руки, глядя в пустоту. Адьютант не шевелился. Что ещё? Аудиенции ожидают Кертис Ван Кертис и Артур Ван Кертис. Что? Их корабль приземлился 12 минут назад. Грей вскочил. На долю секунды его взгляд стал растерянным. Обычная процедура предложил адъютант сообщить, что вы заняты маникюром. Идиот. Впустите всех. Император обвёл взглядом апартаменты. Пышные драпировки, обилие картин. Его вкус десятилетней давности сейчас это вызывало лишь раздражение. Кертис Ван Кертис покинул Терру и прибыл на Таури к моменту покушения. Небывалая случайность. Двери распахнулись. Короткая заминка. Улыбающийся Кертис пропускал вперёд прокурора. Секунду так колебалась. Ни положение, ни пол не могли противостоять растерянности перед лицом хозяина жизни и смерти. Вошла, торопливо начала: "Мой император". Не обращая на неё внимания, Грей подошёл к Кёртису. Тот поклонился. Мой император. Грей обнял его за плечи. Рад тебя видеть, Кертис. Оставь это. И подожди минуту. За Кертисом моя чель его сын. Но император пока не обращал на него внимания. Теперь он вновь смотрел на прокурора. В его голосе не осталось ни уважения, ни элементарной вежливости. Докладывайте и побыстрее. Девочка полностью дезориентирована. Срыв программы у агентов влияния всегда ведёт к подобным результатам. С ней работают психологи, но пока ничего гарантировать нельзя. Говарём очевидно была гражданка Таури Генриэта Фисколоччи. Прокурор запнулась, но продолжила. После установления факта необратимости смерти В городском банке вскрылась ячейка с её завещанием и подлинным именем. Ванда Коховский. Грей нахмурился. Полковник терроргрупп Ванда Крош? Да, император. Грей смотрел сквозь прокурора. Казалось, он разом постарел. Намекло, не сегодня будет праздник. Ванда Крош. Почему? Ведётся расследование. Кто ещё участвовал в заговоре? Двое неизвестных, покинувших планету. Это уже не ваша компетенция. Кто ещё? Сестра девочки, Рошель Хейни. Краем глаза Грей отметил, как вздрогнуло лицо Артура Кертиса. Он знал это имя, знал. Её взяли? Да. Допрос Она отказывается отвечать. Не понимаю вас, прокурор. Мой император, она несовершеннолетняя. По законам Таурии мы не можем применять пытки и наркотики. Прокурор. Женщина не отвела взгляд. Император, подписанный вами кодекс свобод планеты Таурии не допускает исключений. Мы возмущены попыткой покушения, но расследование Лишь в нашей компетенции. Я передаю это дело имперской прокуратуре. Мой император, вы не вправе это сделать, не отменив свой кодекс. Полиция Таури не подчинится приказу. Вы отказываете мне? Я подчиняюсь кодексу, император. Если вы ликвидируете особый статус нашей планеты, то Рошель Хейне будет передана вам. Долго. Очень долго опекун Таури Грей смотрел на прокурора. Эта планета была символом. Эта планета была знаменем армии. Он не мог ничего сделать. «Что вы предложите, прокурор? Я не отменяю ваш кодекс». «Подождать. Через полгода Рошель Хей не достигнет совершеннолетия. Мы будем вправе применять допросы третьей степени». Артур Кертис вновь вздрогнул. По его лицу пробежала даже не тень отсвет ужаса. Хорошо, прокурор. Я подожду. У меня впереди вечность. Не так ли, Кертис? Ван Кертис склонил голову. Идите, прокурор. Грей дождался, пока женщина вышла, прежде чем грязно выругаться. кивнул Кертису, указывая на кресло у маленького бара. Артур остался стоять. Император продолжал его игнорировать. Выпьёшь, старик? Грей был подчёркнуто дружелюбен. Благодарю, император. Немного джина. Я не привык к такой жаре. Грей сам наполнил бокалы. Странный день сегодня, Кертис. Покушение. твой визит. Керчес сделал глоток джина, отставил бокал, долил ещё тоника. Грей, оставь свои намёки для планетарных владык. Хорошо. Ты угрожаешь? В голосе Грея теперь был металл. Если тебе угодно так это называть. Да. Мы зависим друг от друга, император. Ты можешь меня уничтожить, но это будет стоить тебе бессмертия. Что ты хочешь сказать? Я подозреваю тебя в организации покушения. Нет, Грей. И ещё раз нет. Совпадение случайно. И ты выбрался из своей норы, чтобы поучаствовать в преклонении Ниц? Да, в какой-то мере. Тогда падай перед своим господином. Рап. Кертис отхлебнул ещё джина, улыбнулся Грею и неторопливо растянулся на полу. Император вытянул ногу, ткнув туфлей в лицо Кертиса. Целуй. Кертис Ван Кертис поднялся и ровным голосом сказал: "Обойдёшься". Император кивнул. "Обойдусь. Ты клянёшься в своей непричастности к покушению?" Да, император. Ты клянёшься в вечной верности мне? Верность не приемлет клятв. Но пока я верен тебе, Грей. Хорошо, Кертис. Грей вдруг повернулся к Артуру. Подойди, мальчик. Артур Кертис сделал несколько шагов. Кто стоит за покушением на меня, Артур? Юноша посмотрел на отца, пожал плечами. Я могу лишь предполагать, император. Предполагай. Человек по имени Кей Дач, мой бывший телохранитель. И что им движет? Он ненавидит вас, император. Он с Шидара. Ты знаешь куда больше, чем говоришь. Да, император. Грей поднялся. Подошел к Артуру, положил руку ему на плечо. Ты мне нравишься, мальчик. Ты хочешь играть на моей стороне. Я вырос из возраста игр, император. Жаль. Что ты еще скажешь о даче? Он убьет вас, император. Грей засмеялся. Человек не может убить бессмертного. Он не человек. Он смерть. Он смерть.